в первых числах марта 1821 года Пушкин вернулся в Кишинев. Генерал Инзов предложил ему поселиться в том же доме, где жил он. Этот большой двухэтажный дом стоял на горе, и все называли ее Инзовой горой. К дому примыкал большой фруктовый сад, Тут же был птичий двор со множеством канареек и других птиц, такой генерал был большой охотник. Пушкин занимал две комнаты внизу. Из окон была видна лощина, где протекала речка Бык. Подальше каменоломни Молдаван, а еще дальше Новый город. Внутри комнат стол, несколько стульев диван, книги и бумаги в немалом беспорядке. Пушкин чаще всего писал по утрам в постели, раздетой огрызком гусиного пера. Исписав бумагу, совал ее небрежно, в валявшийся на полу чемодан. Стены, окрашенные в голубую краску, все были облеплены восковыми пулями. Пушкин каждый день упражнялся в стрельбе из пистолета. Еще будучи в каменке, Пушкин узнал, что его поэма «Руслан и Людмила» вышла в свет. Вестники Европы, где редактором был Кочановский. Появилась рецензия. Враждебная, глуповатая, но очень забавная. Вышло в свет. Первое издание Руслана и Людмилы осуществил «Гнедич» в июле-августе 1820 года. Кочановский Михаил Трофимович, 1775-1842 годы, профессор Московского университета по русской истории и словесности, критик и переводчик, издатель «Вестника Европы» с 1805 года с перерывами до 1830 В 1825 году Пушкин написал эпиграмму на Кочановского, Как жив еще курилка-журналист, которую впоследствии использует Чулков при полемике со своими оппонентами-пушкинистами. Появилась рецензия. Смотри письмо к редактору «Вестник Европы. 1820 год. Номер 11». Это была рецензия Кочиновского. «Позвольте спросить, — писал критик, — если бы в московское благородное собрание как-нибудь втерся, предполагаю невозможное возможным, гость с бородою в армяке в лаптях, и закричал бы зычным голосом «Здорово, ребята!», неужели бы стали таким проказником любоваться? Зачем допускать, чтобы плоские шутки старины снова появлялись между нами? Шутка грубая! неодобряемая вкусом просвещенным, отвратительно и немало не смешна и не забавна. Несмотря на бездарные и тупые отзывы критиков, поэма имела успех у читателей. Слухи об этом успехе дошли до Кишинева. Надо было издавать «Кавказского пленника», но Пушкин не был уверен в этой своей поэме. Дельвигу он писал. Что до меня, моя радость, скажу тебе, что кончил я новую поэму «Кавказский пленник», которую, надеюсь, скоро вам прислать. Ты ею не совсем будешь доволен и будешь прав. Гнедичу, он пишет о кавказском пленнике, тоже очень сдержанно. Вы ожидали многого, как видно из письма вашего. Найдете малое, очень малое. Позднее он писал своему кишиневскому знакомому и поклоннику, скромному стихотворцу, подпоручику Горчакову. Горчаков Владимир Петрович. 1800-1867 годы. Воспитанник Московской школы колонноважатых, Муравьевское училище. Любитель изящных искусств, меломан, версификатор. Вел дневник, материалы которого послужили основы материалов о Пушкине, характер пленника неудачен доказывает это, что я не гожусь в героя романтического стихотворения. Я в нем хотел изобразить это равнодушие к жизни, к ее наслаждениям, эту преждевременную старость души, которые сделались отличительными чертами молодежи XIX века. Черкесы. Их обычаи и нравы занимают большую и лучшую часть моей повести. Но все это ни с чем не связано, и есть истинный Орсдевер. Нечто добавочное, закуска с французского. Вообще, я своей поэмой очень недоволен и почитаю ее гораздо ниже Руслана, хоть стихи в ней зрелее. Однако В одном черновом письме он признается, что в этой повести есть стихи его сердца. Лучшим критиком Пушкина был сам Пушкин. Уже при появлении южных поэм выяснилось, что критики современные Пушкину совершенно ничтожны. Все они пишут не о том «враги и друзья» и по мере того, как рос и развивался гений поэт, расстояние между ним и его заилами становилось все больше и больше. Заил, греческий филолог и критик IV века до н.э., известный своими нападками на сочинение Гомера, обозначение несправедливого придирчивого критика. Но сам он, написав... Поэму или пьесу умел смотреть на нее внимательными и бесстрастными глазами. Он первый видел все недостатки своего произведения. Так и кавказского пленника он оценил как должно. Отеческая нежность не ослепляет его. Характер пленника в самом деле не удался. В самом деле лучшее в поэме лирические отступления Пушкина, стихии и его сердца. Их нельзя вырвать из контекста биографии поэта иногда они сочетаются с личностью пленника, иногда они прекрасно звучат независимо сами по себе. Из письма Пушкина к Горчакову видно, что поэт смотрел на себя как на прототип пленника. Я не гожусь в герое романтического стихотворения, во всяком случае в их судьбе решительное сходство. Кто этот пленник? Так же, как и Пушкин. Людей свет изведал он, и знал неверной жизни цену. В сердцах друзей нашел измену, в мечтах любви безумный сон. На скуче жертвы быть привычной, давно презренной суеты, и неприязни двуязычной, простодушной клеветы, отступник света, друг природы, покинул он родной пределы, в край далекий полетел с веселым призраком свободы, свобода. Он одной тебя еще искал в пустынном мире, страстями чувства истребя, охолодев к мечтам и к лире. Челков неточно процитировал строки из кавказского пленника. Было страстями сердца погубя, и встречал он гибельный свинец. Мы сочли необходимым исправить эту неточность. Последняя строчка разоблачает тождество пленника и поэта. В конце первой части поэмы Пушкин, преувеличивая несколько свою жажду гибели, приписывает пленнику, то есть себе его, дуэльный опыт. Невольник чести беспощадный, вблизи видал он свой конец, на поединках твердый, хладный, встречая гибельный свинец». А во второй части повторяет мотив своей лирической пьесы Дарида, где он признается, что в ее объятиях он мечтает о другой возлюбленной, другие милые мне виделись черты. В объятиях подруги страстной, как тяжко мыслить о другой. Дарида стихотворение написано в 1819 году, Дарида условное поэтическое наименование «Светской прелестницы». В 1829 году написано еще одно стихотворение Дариди. «Я верю, я любим». Стихи этой поэмы в самом деле зрели, чем в Руслане. Она вышла в свет осенью 1822 года. Читателям поэма понравилась чрезвычайно. Все наслаждались гармонией стиха. Враждебные Пушкину критики молчали. Плетнев и Вяземский напечатали хвалебные отзывы. Плетнев Петр Александрович, 1792-1865 годы, писатель, поэт, критик. В 1832-1849 годах ректор Петербургского университета. Начиная с 1826 года, издавал почти все сочинения Пушкина. Хвалебные отзывы. Это были рецензии Плетнева «Кавказский пленник Пушкина» и «Вяземского о кавказском пленнике. Повести. Сочинения Александра Пушкина», напечатанные в 1822 году. Но тогда, в марте-апреле 1821 года, Пушкин еще не мог знать о том, как осенью 1822 года встретит публика его поэму. К тому же он был тогда всецело увлечен иной темой. Борьба Греции за независимость поразила воображение поэта. Романтизм самой жизни казался ему увлекательнее его байронической поэмы. За несколько дней до того, как в Яссах появились прокламации с призывом бороться за освобождение Греции, на Балах в Кишневе можно было увидеть недавно приехавшего из Петербурга статного генерала русской службы. Это был Александр Ипсиланти. Одной руки у него не было, он потерял ее в сражении под Дрезденом. Тут же можно было видеть худощавого лысого с орлиным носом Дмитрия и Псиланти. Он был задумчивый и рассеянный. Его брат, красавец Николай, лихо танцевал мазурку, восхищая кишиневских дам. Яссы В настоящее время город на северо-востоке Румынии. Ипсилантий Александр Константинович, 1792-1828 годы, князь, сын Валашского и Молдавского господаря, генерал-майор русской армии, участник Отечественной войны. В сражении под Дрезденом. В Дрезденском сражении в августе 1813 года армия Наполеона нанесла поражение русско-австро-прусской армии. Ипсилантий Дмитрий Константинович 1793-1832 годы, князь, брат Александра Ипсилантия, штаб Ротмистр гвардии гусарского полка, адъютант генерала Раевского. Ипсилантий Николай Константинович 1796 1833 годы. Князь, адъютант генерала Раевского. В конце февраля князь Александр и Псиланти с братьями и небольшим отрядом перешел пруд. 11 марта он поднял знамя восстания. Пушкин был знаком с Александром и Псиланти. Два других брата, Дмитрий и Николай, были адъютантами у генерала Раевского и, наверное, также были ему известны. В уцелевшем случайной отрывке Кишиневского дневника от 2 апреля 1821 года Пушкин писал «Говорили об Ипсиланте. «Между пятью греками я один говорил, как грек». Все отчаивались в успехе предприятия Этерии. Я твердо уверен, что Греция восторжествует, и 25 миллионов турков оставят цветущую страну Эллады законы наследникам Гомера и Фемистокла. С крайним сожалением узнал я, что Владимиреско не имеет другого достоинства, кроме храбрости необыкновенной. Храбрости достанет и у Ипсиланте. Этерия или Гетерия – греческая национальная революционная организация, руководившая восстанием против турок в Молдавии, Валахии и Марии в 1821 году. Фемистокл родился около 525-го, умер около 460 года до нашей эры крупнейший афинский государственный деятель и полководец времен греко-персидских войн. Владимиреско, или Владимиреску, Тудор, родился около 1778 умер в 1821 году. Бывший солдат был произведен чин поручика и награжден Владимирским крестом – Возглавил демократическое крыло Гитери, руководитель Валашского восстания 1821 года. Теодор Владимиреско был простым Валахским солдатом. Валахский солдат, житель Валахии, области на юге Румынии между Карпатами и Дунаем. Он повел инсургентов против турок и оказался на первых порах союзником Ипсиланте. Но вскоре выяснилось, что этот бунтарь мечтает о свержении не только турецкого, но и невыносимого для народа иго румынских и валахских бояр. Ипсиланте казнил его как изменника. Инсургент От латинского инсургенс. Восстающий, участник восстания, повстанец. Гетерия, готовившая восстание греков, основана была на юге России с молчаливого согласия русского правительства. Но ко дню восстания Александр I был уже во власти идей Священного Союза — И Меттерних ему внушал мысль об опасности греческой национальной революции, потому что она как-никак стремится не низвергнуть законных государей. Священный союз, союз Австрии, Пруссии, России, заключенный в Париже в 1815 году, после падения Наполеона I. Меттерних, Меттерних Виннебург, Клеменс. 1773-1859 годы князь-министр иностранных дел и фактически глава австрийского правительства в 1809-1821 годах, канцлер в 1821-1848 годах. Александр Псилантий этого еще не понимал или притворялся, что не понимает. В его прокламации были намеки на возможную помощь Великой Северной Державы. Царское правительство, разумеется, предало повстанцев. И Псилантий и другие офицеры русской службы были лишены своего звания. Спустя 13 лет Пушкин припомнил эти дни и в рассказе «Кирджали» дал характеристику своему старому кишиневскому знакомому. Кирджали. Повесть Пушкина, опубликованная в томе седьмом библиотеке для чтения, 1834 год. Александр Ипсиланти был лично храбр, но не имел свойств, нужных для роли, за которую взялся так горячо и так неосторожно. Он не умел сладить с людьми, которыми принужден был предводительствовать. Они не имели к нему ни уважения, ни доверенности. После несчастного сражения, где погиб цвет греческого юношества, Иордаки Олимбиоти присоветовал ему удалиться и сам заступил его место, и Псилантий ускакал к границам Австрии, и оттуда послал свое проклятие людям, которых называл ослушниками, трусами и негодяями. Эти трусы и негодяи больше частью погибли в стенах монастыря секу или на берегах Прута, отчаянно защищаясь противу неприятеля в десятеро сильнейшего. Олимбиоти или Олимпиотис Йордаки около тысяча. Семьсот восьмидесятого тысяча восемьсот двадцать первый годы один из организаторов греческого восстания тысяча восемьсот двадцать первого года.